Глава десятая. «Привет, Мариша! Да ступор какой-то! Ни поиски семьи не продвигаются ни по моей части. Хочется выть от тоски!» Одной рукой Полина держала телефон, другой — руль велосипеда. Со временем Полина приноровилась и ездила, как настоящая местная жительница, не вцепившись в руль, а глядя по сторонам, не боясь надевать на велопрогулки каблуки и юбки. «А сегодня не полнолуние?» — поинтересовалась Марина. Полина, не останавливаясь, вытащила из сумки телефон и глянула свой звёздный календарь. Точно, как ты догадалась. Но ну, ты всегда говорила, что в полнолуние у тебя портится настроение. Да, ты права. Надо срочно наполниться творческой энергией. Полина доехала до любимого уголка напротив палаццо Пфанер, села на свободную скамейку и достала блокнот, чтобы набросать эскиз. Перед ней красовалась полосатая церковь сад с садом белоснежными скульптурами и фонтаном. Любимая сосна пинии на аллее к великаштану. Здесь их цветение отличалось от остальных чуть розоватым оттенком и пушистыми мохровыми кисточками. Словно крохотные феи нарядились в пышные платья и уселись в ожидании бала. Ночью оживут скульптуры, из палатца Пфанер выйдут принцессы, с каштановых веток спустятся феи, и все дружно станцуют весенний вальс. Полина рисовала, погружалась в творческий медитативный транс. Дома она заварила чай и села листать Instagram. Внезапно перед ней выскочила реклама: "Хочешь выйти замуж за итальянца? Я помогу". Откуда они знают, что она хочет замуж? Вот где хорошо настроили таргетинговую рекламу. Полина нажала на "Узнай больше". На экране появилась фотография красивой блондинки с длинными волосами по имени Елена. Её обозначением коуч по свиданиям. Полина усмехнулась. Надо же, и такое бывает. Профиль коуча занимали поучительные видео и статьи по поиску ресурсного европейского мужчины. Судя по всему, Елена и правда разбиралась в этой теме. Полина написала сообщение и попросила индивидуальную консультацию. Ответ пришёл на следующее утро. Договорились о встрече в тот же день после обеда. В Скайпе появилась красивая блондинка с фотографией. Елена, эксперт по продуктивному знакомству. Очень приятно. Елена поправила волосы своими тонкими красивыми пальцами с длинными розовыми ногтями. На запястьях побрякивали браслеты, пальцы украшали кольца. Она улыбнулась и мягким кошачьим голосом обратилась к Полине. Ну что, рассказывайте? Я ищу мужа. Это я уже поняла. Какие у вас параметры? Полина открыла свой список. Возраст до 50, харизматичный, огненный знак зодиака, хорошее финансовое положение, страстный. Полина задумалась. Ах, да, лучше если без детей. Я детей люблю, вы не подумайте. Елена взяла прядь волос и закрутила на большой палец. Я понимаю, о чём вы. Развод по-итальянски выдерживает только состоявшийся и состоятельный мужчина. Именно такой вам и нужен. И тогда дети не помеха. Она взяла в руки ежедневник в розовой обложке и ручку, приготовилась записывать. Расскажите, с кем вы уже ходили на свидания? Полина рассказала про Маурицио, Эроса, упомянула доктора Валерию. Всё никак не выкину его из головы, может прикинуться больной? Полина хихикнула. Елена строго заметила: "То есть, тендером вы не пользовались?" "Да нет, у меня и нет его." пожала плечами Полина. Елена откинула волосы назад. Надо будет завести. Только покажите мне фотографию заранее. Нужно, чтобы на фотографии вы смотрелись дорого. Полина обтянула рубашку и критически взглянула на свой маникюр. Пора бы обновить. Елена поправила волосы своими идеальными пальцами. Что же, давайте по порядку. Я скажу ваши главные ошибки. Номер 1. Вы целовались на первом свидании. Полина закусила губу. Коуч продолжила. Второе свидание обязательно должно быть за ужином в каком-нибудь красивом ресторане, но ещё никакого секса. "Две про всех мужчин или только европейских?" уточнила Полина. "Всех", отрезала Елена, и снова мягко продолжила. "Вообще по-хорошему лучше, если секс случится после пятого свидания". Полина перебирала в голове файлы со своими мужчинами за последние 20 лет. Какой пятый свидание? Это нереально с моим-то темпераментом. Мужчина всё ещё хочет добиваться женщину, продолжила Елена. Это примитивный инстинкт. Если женщина слишком доступна, то мужчине становится неинтересно. Третье место знакомства. Скажите, где вы искали мужчин? Да как-то сами попадались на улице, в гостях, в кафе, в больнице, Елена поморщилась. Хм, да, не густо. Самый продуктивный поиск общие интересы. Какие места посещают и чем интересуются успешные мужчины? Она начала загибать пальцы. Элитные спортзалы, дорогие отели, бизнес-классы самолётов, автосервисы дорогих иномарок, роскошные спа-центры, гольф-клубы, футбольные матчи, конференции. Но я поселилась в маленьком городке, тут нет элитных спортзалов или конференций. Это не Милан. Да, понимаю. Милан самый прогрессивный город Италии, лучший для поиска успешного мужчины. Но всегда можно найти выход. Пойти на курсы готовки, например. Еда в Италии святое. Хмм, терпеть не могу готовить, ответила Полина с тоской в голосе. Вы хотите замуж? Полина кивнула. Самая работающая стратегия это прийти туда, где много мужчин, ну, скажем, в суд. Там полно адвокатов. Или, хорошо, еще нотариальные конторы. Нотариусы в Италии каста, они зарабатывают кучу денег. Так вот, идете в такое место, где точно есть солидные мужчины, на обед. Подходите, достаете телефон и начинаете искать кандидатуры в ближайшем радиусе от себя с помощью Тиндера. Как только находите, ставите им лайк. Так можно и о встрече сразу договориться. — Это охота какая-то. Я предпочитаю, чтобы охотились на меня, — возразила Полина. Елена мягко улыбнулась. Вы не охотитесь, вам надо оказаться в нужный момент в подходящем месте. Дальше дело техники. Пусть мужчина сам вас добивается. Прямо как в астрологии, буркнула Полина. Главное место и время. Я вышлю вам чек-лист самых важных вопросов, которые надо обязательно задать мужчине. Изучите. Полина попрощалась с коучем, скачала Tinder и заполнила профиль. получила от коуча одобрение фотографии и начала листать варианты в пределах нескольких километров. Нотариусов в Лукке не наблюдалось, как и адвокатов. Зато к ней постучались мужчины, целующие ноги, мачо с голым торсом и возлежающие на пляже полуголые боги. Полина ставила лайк, получала лайк в ответ. Кто-то написал ей сообщение. Русские девушки самые горячие, ты ведь русская. Полина отбросила телефон. Дальше лайков и глупых вопросов дело не продвигалось. Слушай, Грация, позвонила она хозяйке винного бара. Где у вас тут интересные мужчины водятся? Например, нотариусы. Нотариусы? Кто сказал, что они интересные? Это в основном пожилые, солидные мужчины с семьёй, часто довольно скучноватые, рассмеялась Грация. А есть у вас тут суд? Ну да, есть. Или вот ещё, сказала, подумав Грация. На площади Наполеона стоит такое большое здание, Внутри старинный двор, называется Куртиль дель Цвицэри. Там полно разных офисов, в том числе полиции. Полиция у нас все, как на подбор красавцы. А зачем тебе? Потом расскажу. Полина вышла на улицу и отправилась подкрепиться мороженым к Марку. О, Полина, как твои дела? Да так, не очень. Мороженое. С удовольствием на твой вкус. Как тебе лукка? спросил он, уложив в горожок её любимую солёную карамель. Ты знаешь, что через 2 месяца начинается летний фестиваль. Грандиозное событие. Приедет Sting. Я купил билеты. Вот здорово. Это же фантастика. И что, билеты ещё есть? воскликнула Полина. Она знала все песни Sting наизусть. Вряд ли, но если тебе очень интересно, я могу помочь, улыбнулся Мороженчик. Телефон завибрировал. Полина посмотрела, какой-то мальчу в трусах Неистова ставил ей лайки. Она закатила глаза. Прости, ты женат? Нет, не женат, мороженщик смущённо поправил фартук. А Тиндером не пользуешься? Это что? Приложение такое для знакомства, тяжело вздохнула Полина. Марко удивлённо поднял вверх свои пушистые брови. Полина, в жизни не поверю, что тебе может понадобиться такая штука. На его лице появилась добрая улыбка. Хороший этот Марко. Возможно, они могут дружить. Спасибо, ты очень любезен. В кафе зашли посетители. Полина попрощалась, села на велосипед, въехала на крепостные стены, уселась на каменные развалины, посмотрела телефон. Ей писал какой-то мужчина из города Сиена. Переписывались минут 40, пока не позвонила Марина. Представляешь, есть работа такая коуч по свиданиям. Мне смешно. Зачем тебе коучу ещё один коуч? Ну, знаешь ли, я же астролог, она эксперт по свиданиям. У нас разное УТП. А «Марина, ты совсем маркетинг забыла? У ТП уникальное торговое предложение. Так вот, коуч предложила мне встать возле зала суда и искать мужчин. Ну, завела я Тиндер, и что? Второй час мне бесконечно ставят лайки, пишут ерунду, никто не зовет на свидание. Хотя нет, есть один, но он странный. Мало того, что козирог, так еще и баран. В смысле? Да секта какая-то в сиене». Марина засмеялась. «Полина, это не секта, а контрада». Такие старинные отделения, вроде кварталов, отрядов, сообществ. Там уникальная история. И баран не означает, что он и правда баран. Там ещё носороги есть и жирафы. Не знаю, спрашивал меня: "Не ракушка ли я случайно? Что за метафора?" Я ответила, что я не ракушка, а скорее медуза. Ой, не могу, задыхалась от смеха Марина. Контрады медузы, насколько я знаю, не существует. Он спрашивал, потому что контрады ракушка, враг контрады барана. Мифология какая-то. Короче, он сказал, что его жена должна однозначно жить в Сиении и быть бараном, баронессой, если на то пошло. Марина не уставала хохотать. Ой, как же ты меня насмешила. Полина проехала через площадь Наполеона и, вспомнив слова Граци, остановилась у здания муниципалитета. Открыла Tinder. В радиусе 500 м оказался какой-то Руджеро. Ну и имя. Что можно ожидать от мужчины с таким именем? Стильный, холодный взгляд, белый пиджак, Ну, по крайней мере, он был одет. Полина поставила лайк, через 5 минут получила лайк в ответ. Чао, Белла, написал он. Может, сходим на обед? Какой быстрый. Почему бы и нет? Завтра хороший день.